Дезинформация Аню поселили в маленькой комнате без окон, в полуподвальном помещении. Когда ее везли в машине по залитому солнцем городу, а после по шоссе, а потом через бурый, синий, коричневый, белый, осенний лес... Она жадно смотрела в окна машины и думала, что сейчас, нет, не сейчас, а вон за тем поворотом, нет, не затем, а за следующим, нет, вон, вон в той низине на шоссе выскочат вихрь Седой и Коля с автоматами и гранатами, а у Берга нет автомата, и у этого второго тоже ничего нет. Наши полоснут по шинам, машина ткнется носом в асфальт, и она бросится к вихрю, сначала к вихрю, а потом к Седому и Коле. Но сначала она будет долго стоять возле вихря, а он, наверное, поцелует ее. И она тогда тоже сможет поцеловать его, и ничего в этом такого не будет. И тогда она сможет обнять его за шею и потереться лбом о его колючую щеку. Но так никто и не вышел из леса с автоматами на перевес, и никто не освободил ее. Машина въехала в открытые зеленые ворота. Аню высадили, и через тихий, усаженный цветами двор провели в аккуратный коттедж, в полуподвал, и там заперли. Аня сняла курточку, положила на столик, прошла с несколько раз по маленькой аккуратной комнатке взад и вперед, измеряя ее. Это она сделала помимо разума, просто по какой-то изнутри ей подсказанной тюремной привычке. Легла на кровать, ожидая, что сейчас кто-нибудь невидимый крикнет из коридора встать. Но никто не крикнул. Она лежала спокойно и думала. «Ну-ка давай еще раз все взвесим. Скажи сейчас честно самой себе. Хоть на тысячную долю процента ты веришь этому немцу? Нет ли в этом твоем молчаливом согласии сначала поработать на них, а потом сбежать под спудного желания спасти свою жизнь, уцепившись за ту соломинку, которую он протянул своим согласием работать на нас? Что, не можешь сразу ответить? Ладно, я подожду, я могу погодить». Только честно ответь, чтобы там, в самой глубине, не осталось сомнения. Берг долго сидел вместе со Швальбом над уточнением и перепроверкой первой дезинформационной шифровки. Он заново оценивал каждый факт, сверял с большой оперативной картой дислокацию воинских частей, перепроверял написание фамилий, допуская необходимые в русском языке искажения. При всем этом он старался запомнить неопровержимые доказательства, которые впоследствии помогут ему объяснить представителям большевиков, каким образом строилась эта дезинформация и каково же на самом деле положение на фронте. «Она, кстати, дала вам подписку о согласии работать», — спросил Швальб. «Зачем же ее сразу унижать подпиской? Пусть она передаст цикл радиограмм, а уж потом мы попросим ее подписаться под обязательством». Торопливость может оттолкнуть ее. И потом не забудьте, я ее союзник, я собираюсь изменить родине. Швальб засмеялся. Я бы не смог, так сказал он. Меня бы выдали глаза. Не говорите об этом никому, посоветовал Берг. Это звучит как утверждение о профессиональной непригодности для работы в разведке. Перед поездкой в радиоцентр Берг зашел в гестапо к Крюгеру и сказал. Мне не хотелось говорить в присутствии вашего сотрудника о сугубо личном. «Давайте-ка я оторву у вас несколько минут, а?» «Отрывайте. У меня есть предложение. Так, что если я выйду из игры с русской девицей?» «Не понял. Допустим, Швальб вызывает ее в мой кабинет и говорит, что я арестован и что он теперь должен как можно скорее с ее помощью поработать несколько дней на радиоцентре, а потом вместе с ней уйти к большевикам». «Может быть, даже намекнуть ей про недавние события в Ставке фюрера, дать прочесть газеты?» «Мне кажется неумным. У нее или создастся впечатление, что наша армия сплошь состоит из предателей, которые только и ждут, как изменить родине, или она сразу поймет игру?» «Разве можно?» «Что вы, полковник?» «Я должен сказать вам глухим голосом со скорбными нотками», — сказал Берг. Что недавно я был у одного из своих воинских начальников и просил отправить меня в действующую армию на передовые рубежи борьбы с большевизмом. Я еще не получил ответа от моих руководителей. Шеф гестапо чуть усмехнулся. Он вчера снова прослушал беседу полковника с Нойбутом, делая для себя выписки, которые тут же приобщил к досье. Ну что ж, сказал он, это серьезно, это очень серьезно. Я понимаю ваше желание. — Это желание истинного немца. Только, простите за прямоту вопроса, что вас побудило обратиться с таким рапортом э, к вашему начальству? — Болван, — сразу отметил для себя Берг, — я же в разговоре с ним не употребил слово «рапорт». О рапорте я говорил только Нойбуту, как он дешифрует себя. — Видите ли, — медленно ответил Берг все тем же глуховатым, скорбным голосом, Мне показалось, что после свинского предательства этих негодяев, поднявших руку на фюрера, вы в некотором роде выразили мне недоверие. Я могу понять вас. Не думайте, я не обижен на вас. Я поступил бы так же. — Мне приятно, что вы все верно поняли, полковник. Впрочем, мои действия не носили характера оскорбляющего ваше достоинство офицера. Если бы это было так, я не сидел бы сейчас в этом кабинете. «Значит, наша с вами беседа ночью, после покушения, расстроила вас?» «Да. Забудьте об этом. Это ваше личное расположение ко мне или директива центра? Что для вас представляется более важным? И то, и другое в одинаковой степени. Ну, в таком случае считайте, что вам оказано двойное доверие и центром, и мной. Значит, вы отвергаете мое предложение?» Какое? о моем самоотстранении от работы с русской разведчицей. Шеф Гестапо поднялся и сказал, «Полковник, я не слышал этого предложения». После того, как дезинформация была уточнена и утверждена Бергом по согласованию с шефом Гестапо и генералом Нойбутом, полковник и Швальб вышли погулять по двору. Они неторопливо прохаживались по песчаным дорожкам, переговариваясь отрывистыми, ничего не значащими фразами. Как ее отсюда надежнее вывести, думал Берг. У ворот солдат, у калитки, которая ведет в лес, автоматчик. Через забор она не перелезет, да потом ее сразу же подстрелят. — Грозе, — сказал Швальб, — очень парит. — Небо чистое, — ответил Берг, — может протянуть мимо. — Люблю грозы, Это как очищение души, — сказал Швальб. — К тому же и лирик, — подумал про себя Берг. — А что это за зеленая будка? Сортир? — Все-таки горы очень красиво, — сказал Швальп. — Никогда не устаю любоваться горами. В коттедже только один туалет. Как же я забыл об этом. Все гениальное, просто и очевидно. Она уйдет через сортир. Он пристроен вплотную к забору. Надо будет клещами выдрать там несколько гвоздей. А как ее отправить туда? Он ведь для охраны. Так, от меня этот приказ исходить не может. «Наверное, все-таки», — ответила себя Аня и почувствовала, как у нее заледенели пальцы ног. «Наверное, все-таки в моем согласии было нечто от желания спасти себя. Я не верю ему даже на тысячную долю процента. Значит, что же дальше-то? Я откажусь, пусть стреляют. А если он действительно хочет установить с нами контакт, тогда мне этого не простят». Но и я не прощу себе, если ошибусь, если он окажется обыкновенным немцем, как все, а я стану работать на него, а потом они посмеются надо мной и вышвырнут, как собачонку, которая больше не нужна. Нет-нет, пусть стреляют, и все. Не буду я ничего делать для них. Берг спросил, — Послушайте, Швальб, где тут комната, оборудованная для прослушивания разговоров? Любую можно оборудовать. Нет, я спрашиваю о той, что уже готова для прослушивания. Я бы поговорил с русской, а вы бы послушали. Это не от моей гордыни, поверьте. Просто вам надо послушать манеру нашего разговора, чтобы вы были моим антиподом в те дни, когда я буду уезжать. И вы станете работать с ней один. Я сейчас позвоню в Краков. Они пришлют из управления нашего мастера. Хорошо. К вечеру мы все оборудуем. Наверное, целесообразней это сделать у нее в комнате. По-моему, там не получится. Голые стены, причем довольно толстые, подвальные. Под кровать не воткнешь, заметит, сволочь. Надо где-нибудь наверху, а? Ну, договорились. Подыщите комнату. Я полагаюсь на вас. Швальб пошел соединяться с Краковым, а Берг спустился к Ане. Он плотно закрыл за собой дверь, медленно запер ее, присел на краешек стула оглядел потолок и стены, нет ли где отдушины, там всегда можно установить звукозаписывающую аппаратуру, и сказал, слушайте меня внимательно. Я не хочу вас слушать. То есть? Я раздумала. Что вы раздумали? Я не стану ничего передавать нашим. Берг устало вздохнул. Именно этого он и ждал. А может, махнуть на все рукой, будь что будет? Нельзя. Мне ясно, что будет. Конец неминуем. Зачем гнить в русском лагере, когда можно выскочить из всей этой передряги? Зачем отдаваться течению, если можно выбраться на берег? Думал он. И пусть этот берег мне неприятен, все-таки это берег, а не илистое дно. Берг достал из кармана сложенную в четверо власовскую газету, в которой было сообщение о попытке покушения на Гитлера. Посмотрите внимательно, и он указал ей мизинцем на фотографию разрушенного бункера в Растенбурге. Выбитые окна, обвалившийся потолок, перевернутые столы, а за разбитыми стеклами нежная молодая березовая роща. Аня была готова к борьбе. Она все успела продумать про себя. Как она будет отказывать, как она будет терпеть боль и муку, как она примет смерть. Она только по молодости лет и по неопытности своей не подумала о том, как себя будет вести Берг. Она ждала крика, руганий, побоев. Всего! Но только не этого короткого сообщения о покушении на Гитлера, которое совершили генералы Вермахта, изменники Родины. «Когда он сказал мне, что хочет работать на нас, вспоминала Аня, до этого покушения, до двадцатого. Неужели он действительно хочет помогать нам? А может, это они нарочно для меня напечатали? Нет, этого не может быть. Я для них мелкая сошка». И потом они бы не посмели, даже для Вихря, если бы он попал к ним, печатать фальшивку про покушение на Гитлера. Они могли бы напечатать все, что угодно, только не это. Значит, это совсем не так просто, как мне казалось. Значит, я обязана снова принимать решение. И снова Аня, как тогда, после первой беседы с Бергом, показалась себе маленькой, жалкой, глупой и ничего не понимающей. «А с тех пор прошло время», — сказал Берг, — «и время работает на нас». Он взял у нее из рук газету, свернул ее, спрятал в карман, тихо на цыпочках подошел к двери, неслышно повернул ключ и, быстро распахнув ее, вышел из комнаты. Вечером Швальб сказал Бергу. «Господин полковник, я покажу вам оборудованную комнату». «Спасибо». Я думаю, беседу с ней стоит провести сразу же после первого сеанса радиосвязи. Все покажет сегодняшний вечер. Я, знаете ли, боюсь женщин. Вообще всех, а разведчиц, да еще русских особенно. Думаете, может запсиховать? Берку усмехнулся и спросил. «Вы сами-то женаты?» «Свободен?» «Тогда я прощаю вам этот вопрос. Чистый в своей наивности». «Сколько времени?» — У нас еще есть время, и, пожалуйста, не надевайте при ней черную форму, она боится гестапо. — Меня это радует. — Ну да, конечно, приятно, когда тебя боятся враги, но оперативная надобность диктует иные законы. Швальп поглядел в окно. Аня ходила вокруг клумбы и нагибалась, разглядывая последние, тронутые ночными холодами цветы. — У нее дивная фигурка, — сказал Швальп, — и очаровательная морда. — Вы что, с ума сошли? «Она же славянка. Я ими брезгую. Я не могу войти в туалет, если там был славянин». «Между прочим, у нас только один туалет», — заметил Швальб. «Значит, вы счастливчик, лишенный брезгливости», — сказал Берг, глянув на часы. «Пора. Я пойду за ней. Через полчаса ее центр выйдет на связь. Займитесь радистами. Пусть они все как следует отладят. Благословите меня. Я атеист, полковник, и горжусь этим». Пусть идиоты в сутанах дурят головы славянам и волосатым итальяшкам. Каким-каким засмеялся Берг. Занятное определение для союзников, они бы обиделись. Он зашел к Ани и сказал ей на ухо одними губами. «Сегодня ночью в туалете на улице, куда вас поведет солдат, будут вытащены все гвозди, раздвиньте доски и убегайте. Идите в горы. До рыбной тридцать километров». Я буду ждать весточек от вас каждую субботу и воскресенье на скамейке возле ворот старого города с девяти до десяти. Пусть ваш человек скажет привет от вашей девочки. Запомнили? Да. Пошли.